Через двадцать минут я тормозила возле дома берсенева И сам дом, и его квартира в особенности заслуживали отдельного описания, возможно, даже в стихах. К Сергею Львовичу можно ходить, как на выставку дизайнерского искусства. Панорамное окно в гостиной и чудный вид. Сам Сергей Львович выглядел даже лучше своей квартиры. Дома он любил ходить босиком. Сейчас на нем были футболка нежно-голубого цвета и шорты. Девки в дверях поди за сердце хватаются, когда он их встречает в таком виде. Вот только много ли радости ему от этого. «Проходи», — весело сказал он, — «тапки сама найдешь у меня, а творческий процесс готовлю мясо по-французски». «На кулинарные курсы записаться, что ли?» — проворчала я. Все словно с ума посходили. Агатка пирог печет этот мясо по-французски. «Агата Константиновна пироги печет?» — проорал Берсеньев из кухни. удивила Я-то думала, она умеет только прокурорских в тоску вгонять. — У нее много талантов, которые тебе и не снились, — сказала я, появляясь в огромной кухне-столовой, а также гостиной. — Сплю я без сновидений, — хмыкнул Берсеньев. — Преимущество человека с чистой совестью. — Врешь, гад, — подумала я, — но комментировать мы это не будем, раз уж я решила лежачего не бить. Он стоял возле плиты, что-то там колдуя, а я села в кресло напротив окна, восхищаясь видом. «Что привело тебя ко мне, прекрасное создание?» — спросил Берсеньев. «Знамо дело, бомж. Так его ж похоронили. Валяй, рассказывай». Вторично рассказывать до мельчайших деталей было неохота, но я поднапряглась. Берсеньев слушал и время от времени кивал. Когда очередь дошла до братства, я решила показать Берсеньеву бумаги в папке, но он лишь махнул рукой. Верю на слово. Ты же у нас не только выдающийся юрист, но и журналист-недоучка. И сравнительный анализ, разумеется, провела блестяще. К тому моменту, когда я закончила рассказ, и мясо подоспело. Мы устроились за большим столом, за стеклянной столешницей. «Какое вино предпочитаешь?» — спросил Сергей Львович. Один из многочисленных кухонных шкафов у берсенева был забит бутылками. Лежали они рядком в специальных ячейках. Возле них он и замер. «Чего ты спрашиваешь? Я же все равно не разбираюсь». «Ну так учись». «Что ж, если выбор за мной, будем пить чилийское. Да хоть монгольское». «Дура! От жизни надо получать удовольствие». Он открыл бутылку. Разложил мясо по тарелкам, потом налил вина в бокалы. Мы выпили и принялись есть. «Тебе бы шеф-поваром в ресторан», — сказала я. «Талантливый человек талантлив во всем. Не томи талантливый, что ты обо всем этом думаешь? Пока ничего, вот даем и думать начну. И ты не сиди с постным видом, а жуй». Бутылку вина мы допили, мясо съели, а он все молчал. «Ты нарочно, да?» Не выдержала я. «Жизнь прекрасна», — хмыкнул он. «И не смей ее портить». «С бомжом твоим разберемся, Эко-невидель». Я собрала посуду, сунула ее в посудомоечную машину, а Берсенев устроился в кресле, блаженно потянулся, потом закинул руки за голову, сцепил их замком и стал насвистывать. «Нет, ты точно издеваешься». «Ладно, внимай. Что мы имеем?» Парень 18 лет от роду живет один. Вечера проводит за компьютером. После смерти бабки история трагической кончины родителей вдруг его заинтересовала. Свидетельство тому фотография в книжке и рассказ приятеля. Положим, твоих блестящих способностей у него нет, но в интернете он мог наткнуться на сайт братства и обратить внимание на странную схожесть текстов. Что он сделает в этом случае? Ну, не знаю, в полицию пойдет. Это если умный, а ему 18, и умным он не может быть по определению. К тому же предки его скончались 11 лет назад. И кто теперь его слушать будет? Значит, он сделает то, что сделал бы среднестатистический дурак на его месте, решает разобраться со всем этим сам. И вот тут мы вновь вернемся к фотографии. «Она у тебя с собой?» «Конечно». Я бросилась за фоткой, нашла ее и протянула Берсеньеву. Он на нее таращился, а я на него, всерьез ожидая, что он одним махом раскроет все секреты, с него станется. «Здесь восемнадцать человек. За минусом самого Дениса, то бишь бомжа. Все жители общины, впоследствии сгоревшие, то есть все семнадцать. Ну?» — кивнула я, — не очень понимаю, куда он клонит. — А кто снимал? — Черт, — выругалась я. — Почему, спрашивается, мне эта мысль не пришла в голову? От обиды я начала вредничать. Э, да кто угодно, бабка Дениса, к примеру, когда за ним приехала. Или фотоаппарат на выдержку поставили. Очень может быть, к этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас о главном. «Самосожжение было не единственной версией следствия, я правильно понял?» «Правильно. Но никаких доказательств, что это...» «Ты считаешь, парень мог решить, его родителей убили?» «А что еще?» «У следователей такая мысль присутствовала у тебя тоже. А он жил с этими людьми, пусть и был тогда ребенком. Ездил летом к родителям, в последний раз, когда ему было, уже лет девять». Так что вряд ли то лето начисто стерлось из памяти. Менты с мальчишкой не общались. Но он знал что-то такое, начала я, что и заставило его заподозрить убийство. Фотографию он с собой не взял. В случае, если он просто бродяжничать отправился, она ему попросту не нужна. А если он разыскивал убийц или убийцу, она улика, которая выдаст его с головой. Мало того, он сунул ее в книжку, принадлежащую тетке, потому что предполагал, предприятие будет опасным, и если с ним что-нибудь случится... Ну, может, мы слегка преувеличиваем его сообразительность, сказал Берсеньев, но, в общем, мыслишь верно, подтверждение тому как раз это и произошло. Два месяца назад у него в квартире появляются гости, и вроде что-то ищут. Фотографию. да что же в ней такого?» «Думаю, не что, а кто». «Ты сказала, есть фото всех самосаженцев «В интернете», — пискнула я. «Тогда двигаем к компьютеру, проведем очередной сравнительный анализ. Мы прошли в кабинет берсенева Большую комнату с двумя диванами, письменным столом и книжными полками вдоль одной из стен». Кабинет был выдержан в английском стиле, деревянные панели, обои в полоску. Я задержалась возле полок с книгами, пока Берсеньев включал ноутбук. Весьма неплохой подбор современной литературы. «Много читаешь?» — спросила я. «Временами», — усмехнулся он. Сергей Львович устроился за столом и мне кресло придвинул. Я нашла статью Ушакова. Заработал принтер. И вскоре мы имели 17 фотографий. Разложили их на журнальном столе. В центр поместили снимок, который был у тетки Дениса. «Что ж, начнем!» Взяв в руки карандаш, сказал Сергей Львович. «Гавриил, его семейство, жена и две дочки». На общей фотографии он ставил крестик карандашом над лицами, откладывая в сторону листы с фотографиями уже опознанных. Через 10 минут осталось лишь одно лицо без крестика. и один лист фотографий. Самойлов Николай Владимирович, 38 лет. Выходило, что на общей фотографии был именно он. И тут же стало ясно, с уверенностью этого не скажешь. На групповой фотографии он стоял во втором ряду, немного боком, как будто в последний момент втиснувшись между женой Гавриила и высоким худым мужчиной по фамилии Абрамцев. Рукаева была приподнята, Точно он приветливо махал кому-то, но из-за этого жеста лицо наполовину скрыто. На мужчине кепка с длинным козырьком, так что, по сути, отчетливо видна лишь аккуратная бородка. «Занятно», — сказал Берсеньев. «Ты считаешь, он нарочно рукой закрылся?» — нахмурилась я. «На фотографии в статье Ушакова Самойлов без бороды», — вслух размышлял Берсеньев. «Не торопясь отвечать на мой вопрос», — Но это, конечно, ничего не значит. Фотографии может быть несколько лет, и тогда он бороду еще не носил, а вообще не решил отпустить. В статье есть еще одна общая фотография. Давай сравним. Сравнение мало что дало. На групповом снимке возле дома Гавриила стояли восемь человек из семнадцати. Самойлов был среди них. Все мужчины с бородками. Рост у Самойлова средний. Такого же роста был и мужчина с поднятой рукой. «В общине Самойлов жил вместе с женой», — пробормотала я. «Вот она, во втором ряду справа». «Ага», — кивнул Берсеньев. «А ее предполагаемый супруг почему-то не встал рядом с ней, а примастился с противоположной стороны и довольно далеко. Но это ничего не значит». «Конечно, нет», — согласился Берсеньев. «Но все остальные стоят рядышком». со своими половинками, только дети в первом ряду вперемешку. Если предположить, что Самойлов стоял с фотоаппаратом в руках, чтобы запечатлеть своих братьев и сестер, поверят, тогда выходит, что... На самом деле их было 18 Точно. И мальчишка об этом знал. Или вспомнил, когда в руки ему попала фотография. Вспомнил сам момент съемки, заволновалась я, то есть точно знал, их кто-то фотографировал. Фотоаппарат не ставили на паузу, и никто не бежал торопливо, чтобы присоединиться к остальным. Господи, покачала я головой, если бы бабка тогда позволила следователю поговорить с мальчишкой. Может, и вышло бы из этого, что путное, а может и нет. Девятилетний пацан не пересчитывает взрослых. и не обязательно всех знает по именам. Вряд ли он вообще интересуется делами общины. Его куда больше занимают игры с другими детьми. Но почему ты решил, что эта фотография существует в единственном экземпляре? Засомневалась я. Если этот тип позаботился о том, чтобы прикрыть лицо, скорее всего, и об остальном позаботился тоже. У него было время, с августа по ноябрь, чтобы незаметно изъять копии снимка. Сомневаюсь, что их было много. Вероятно, только две. Одну увез Денис на память, а вторая осталась вообще не висела где-нибудь на стеночке. Ведь люди собирались жить вместе долго и счастливо. Зачем в этом случае делать для каждой семьи отдельную фотографию? Кстати, а где фотки печатали? Ушаков пишет, что у Гавриила было что-то вроде фотолаборатории. Оказывается, он фотографией еще до создания общины увлекался. Оригинальное хобби для человека, ждущего на днях конца света. При той жизни, которую вели в общине, наш парень имел возможность войти в любой дом. Кстати, о доме. Так ли уж случайно сгорел тот, что был рядом с церковью? Там жила семья врача, он сам и его жена. «А может, был кто-то третий?» — улыбнулся мне Берсиньев. «Ментам не повезло». С ноткой сожаления продолжил он. «Они не видели эту фотографию». Семнадцать общинников, семнадцать трупов. Версия убийства к чести следователей возникла. Но они искали убийцу, так сказать, снаружи, а он был внутри. Таинственный восемнадцатый, появившийся в начале августа. Почему в начале августа, а не в июле, например? В июле врач ездил в Москву, чтобы продать квартиру. Ни с кем из родственников он не общался. но наш хитрец об этом знать не мог. Если он так тщательно за собой все подчистил, значит, точно знал, о его присутствии в общине никто из посторонних не догадывался. «Остаются Денис и бабка», — напомнила я. «Ты сама говорила, бабка в общине не задерживалась, привозила внука и в тот же день возвращалась, или на следующий. При некоторой сноровке ей можно на глаза не показываться. С сыном и снохой отношения у нее натянутые, Вряд ли они делятся с ней новостями. А вот родителям мальчишки, конечно, хотелось, чтобы сын Денис о них помнил. Оттого ему и подарили эту фотографию. Но если все так, выходит, этот восемнадцатый заранее планировал убийство. Ты считаешь, он сделал это из-за денег? Из-за тех самых денег за московскую квартиру, которые так и не нашли? Прикинулся последователем Гавриила, чтобы проникнуть в общину и украсть деньги. «Если он хотел их украсть, то уж непременно украл бы», — ответил Берсеньев. «У них ведь даже сейфа не было. вказался больным, выждал, когда все граждане с копом молиться пойдут, свистнул деньги и дал дёру. Его могли поймать, заявить о краже». «Ну да», — хмыкнул Сергей Львович. «А если он грохнет 17 человек, его, конечно, не поймают». «Тогда почему он это сделал?» — нахмурилась я. Мы пока даже не догадываемся, кто он такой, как же я отвечу на твой вопрос. О фотографии, которые увез Денис, он не знал, или ему пришлось пойти на риск, и он не прогадал. Но два месяца назад фотографии предположительно заинтересовались. Убийца? А кто еще? Времени прошло немало, и если 11 лет, никто его не беспокоил, с чего ему вдруг вспоминать о фотографии? Ответ был очевиден. «Денис его нашел», — медленно произнесла я. «Умница! Но почему он не заявил в полицию?» «Причин, может быть, сколько угодно. Самая простая — у парня не было доказательств». И он хотел их раздобыть, но был неосторожен. И убийца что-то заподозрил. В результате наш пацан оказался в наручниках. «Идем дальше. Зачем, спрашивается, держать его в неволе?» Когда убить куда проще. Для человека, уже спровадившего на тот свет 17 человек, из которых трое были детьми, вряд ли это являлось проблемой. Вот именно, поддакнула я, глядя на Берсеньева во все глаза. Тот, кого Денис подозревал, хотел убедиться, что за парнем никто не стоит и вслед за ним не явятся другие люди. При необходимости Кочетков мог стать разменной монетой. Я возвращаю вам щенка. а вы забываете о моем существовании». «С ментами бы этот номер не прошел», — покачала я головой. «Думаю, восемнадцатого заботило одно, есть у парня доказательства или нет. Если у кого-то он их припрятал, обмениваем на его жизнь, а после этого ничто не мешает с ним разделаться». «Но где могли держать человека в кандалах?» — пробормотала я. «Да хоть в гараже», — махнул рукой Берсеньев. Дело-то в другом. Вспомни сайт, который Денис просматривал. Его интересовали секты. Прибавь к этому, что целый год он где-то болтался. Возможно, просто бродяжничал, но ну, лично я сомневаюсь. Он ушел из дома и, скорее всего, уже знал, куда идет. Он нашел общину. Я, наконец, догадалась, к чему клонит Берсеньев. Подобную той, в которой жили его родители, отправился туда и именно там столкнулся с убийцей. Но ему потребовалось несколько месяцев, чтобы убедиться в этом. Если он что-то нашел в интернете, вновь засомневалась я, почему не сказал об этом хотя бы тетке? Я уже ответил на данный вопрос, потому что дурак, потому что это его крестовый поход, его. Но что такого он мог найти? И об этом мы уже говорили. Обратил внимание на явную связь между Белой Церковью и Братством Знающих. Теперь представь, он понимает, что Братство — клон Белой Церкви. Вспомнил то, что за 11 лет вроде бы успел забыть. У него есть основания считать, что его родителей убили. И есть огромное желание найти убийцу. С чего он начнет? Попытается встретиться с кем-то из Братства. «Ну что, собственно, сегодня ты и сама проделала. В его родном городе есть отделение знающих?» «Нет», — покачала я головой. «В своем рассказе я не упомянула, где живет тетка Дениса, а Берсенев не спросил. Я очень рассчитывала, что и сейчас не спросит. Если же Берсенев вынудит назвать город, сомневаюсь, что моя физиономия будет выглядеть абсолютно естественно, Сергей Львович ничего не заподозрит, типа, но очень приметливый». «Ближайшее у нас, и... черт!» — буквально простонала я. «Что?» — поднял брови Барсенев. «В соседней области, там, где мы и столкнулись с Денисом. Только не в Ремезове, а в областном центре». «Значит, логично предположить, отправился либо к нам, либо к соседям. А наш отец Константин вдруг затеял переезд». Денис был здесь. Глупо задавать этот вопрос Берсеньеву, ну кому же еще? соседи я бы тоже проверил, учитывая, что встретились вы на их земле. Подводя итог всему вышеизложенному, надо искать поселение, подобное тому, где в детстве был Денис. В таком месте человек проживет и год, и два, вряд ли его там отыщут. одержать в подобном поселении отступников в кандалах куда сподручней, чем в гараже. «Значит, мы имеем дело с чокнутым фанатиком, который убил семнадцать человек, организовал собственную секту и теперь живет в каком-нибудь захолустье в окружении таких же психов». «Совершенно справедливо», — дурашливо покивал Берсеньев. «Рискну предположить, что он не рядовой общинник, а лидер. Иначе зачем все это затевать?» «Я вспомнила, как отец Константин отреагировал на вопрос о том, кто в их лавочке командир», и задумалась. Весьма вероятно, что Берсенев прав. «Я усматриваю в нашей версии одну серьезную нестыковку. Прикидывая так и эдак, изговорила я. Психологический портрет предполагаемого убийцы». Берсенев закатил глаза, демонстрируя отношение к моей учености, а я продолжила. «Он у нас то вор, убивший людей, чтобы присвоить их сбережения, то религиозный фанатик. Одну другому не мешает». И тут нашелся Сергей Львович. Позавидовал чужому счастью, создал секту, прикарманив чужую доктрину. А денег еще никто не отказывался. Опять же, благое дело с пустым кошельком не начинают. А как же мы найдем эту общину? Денис ведь как-то нашел. Берсенев застучал по клавишам ноутбука. На мониторе появилась карта соседней области. «Где вы обнаружили Дениса?» — спросил через минуту. «Примерно здесь», — ткнула я пальцем. «Карту района я успела изучить еще во время нашей сагаткой поездки, и теперь было очень интересно, что там надеется отыскать берсеньев». «Ага», — кивнул он. «Места глухие, то есть очень подходящие». «Если в очередной брошенной деревне кто-то организовал общину, местное начальство должно об этом знать», — проворчала я. «Так я и не спорю, наведем справки». Денис со сломанными ребрами и больным сердцем далеко убежать не мог. Если хватились не сразу, у него была фора во времени, но вряд ли особо значительная. Он шел пешком, а преследователи были на машине. Сколько способен пройти человек в его состоянии? В экстремальной ситуации довольно много – Но бездорожье тоже приходится учитывать. Вокруг лес, а у него даже компаса не было, шел на удачу. По-любому, не больше пятидесяти километров. Он распечатал карту, свеялся с масштабом и провел круг возле места на дороге, указанного мной. Здесь и надо искать. Это как раз район шерифа. Видишь, как складненько все получается». «Шериф покрывает убийцу семнадцати человек», — засомневалась я. «Во-первых, он может и не знать о прошлом нашего восемнадцатого. А во-вторых, это вопрос цены. И если прикармливают его основательно, запросто мог страдать беспамятством». «Хорошо. Шериф обеспечивает прикрытие и готов вмешаться в случае нужды. А что ты скажешь о бывшем бандите?» Он там с какой стати? Случаи, когда братишки подаются в секту, наукой не описаны, но все когда-нибудь случается в первый раз. Однако, и если с психологическим портретом мы не намудрили, то лихие парни нашему восемнадцатому очень даже могут пригодиться. Паству в страхе держать. Или вот за Денисом бегать. «В общем, поле деятельности у нас с тобой огромное». «То есть ты готов мне помочь?» Стараясь не особо демонстрировать радость по этому поводу, уточнила я. «А я что делаю?» — удивился Берсенев. «Не хочу, чтобы количество жертв увеличилось на одну симпатичную дурочку. А это очень вероятно, если тебе позволить копаться в дерьме одной. Завтра и начнем». «Завтра я не могу», — вздохнула я. «Агатка с теткой Дениса едет в Ремезов, а меня оставляет на хозяйстве». «Тогда с повышением. Это, кстати, надо бы обмыть. Предлагаю итальянское красное сухое». «Обмыли мы ваё. Временное повышение основательно». К итальянскому прибавилась испанское, Версеньев предлагал почувствовать разницу и отделала вид, что почувствовала, из большого желания его порадовать. Но в конторе оно осталось незамеченным.